Владимир Кочетков «Пересвет» Рассказ называется «Пересвет». История его создания не совсем обычна. Дело в том, что написал я его в одном из походов у ночного костра. Несколько лет назад я осуществил давнюю мечту. Проехал на велосипеде из Карелии в Крым от города Беломорска до Севастополя. То было одно из самых замечательных моих путешествий. Вышел в путь в начале августа. Было тепло, и ночи в Карелии еще стояли совсем светлые. Воздух казался напитанным густой свежестью. Он очень быстро восстанавливал силы, и, несмотря на серьезную нагрузку, я чувствовал лишь легкую усталость. У Беломорска, на самом берегу Северного моря, Я видел выбитые на громадных камнях валунах письмена древних людей. Вокруг стояли седые косматые ели, словно хранители времени. Их вершины, усеянные шишками, склонялись вниз, будто в поклоне, отражаясь в воде. Я гладил рукой камень с волнением, словно прикасался не к базальтовой глыбе, а к самой древности. Велосипед терпеливо вез меня по асфальтовым и песчаным дорогам Карелии. Мне было чудно видеть сосны, цепляющиеся прямо за скалы, валы белого мха и обилие озер. На ночь я уходил от дороги в лес подальше, ставил палатку и долго сидел перед входом. Уж очень непривычно светлым был вечер. В Санкт-Петербурге задержался на два дня. Ходил по тихим залам Русского музея, бродил по набережным Невы и Мойке. Я проехал в Великий Новгород и Старую Россу, а у Волга Верховья один из местных жителей, ровесник моего отца, рассказал мне историю о старой узкоколейке, по которой подвозили снаряды к линии обороны в Великую Отечественную и которую тогда нещадно бомбили немцы. На ночь я остановился на краю небольшого круглого овражка, а утром неожиданно обнаружил десятки таких же овражков вокруг. До меня вдруг дошло, что это старые, заросшие с осыпавшимися краями воронки, и неожиданно нашел несколько оперенных, проржавевших до дыр мимолетных бомб. Тот -то непривычным, горбатым и ломаным показался мне растущий по оврагам старый сосняк. У нас, по Волжии, Леса сосновые, будто на шишкинской картине, на подбор. Где-то на угре, на Смоленщине, решил срезать путь. Думал, прикидывал, уходить с дороги или нет. Все-таки повернул. Даже дождь меня не остановил. И лишь с интересом взял горсточку почвы странного серого цвета, которая моментально слиплась под пальцами в плотный глиняный комок. Помял его в руках и беспечно выбросил. Посмотрим, там видно будет. Это Наполеону трудно было, нам не привыкать. В итоге два дня плутал, выбираясь на нужную дорогу, вспоминая и французов, намертво увязших в полях Нечерноземья, и поляков, и немцев, и прочих ворогов, посягавших на страну в разные времена. Границу с Украиной. Пересек нелегалам, не желая встречаться с официальной дорожной властью. Я ушёл в сторону от дороги, обходя пограничный пост, проехал несколько километров по лесной тропе и выехал прямо на палатке украинских миллиораторов, которые стояли полевым лагерем на самой границе. Они накормили меня богатым ужином и даже позволили переждать дождь, переночевав в салоне старенького автобуса но несколько раз все же обозвали москалем и высказали пожелание о том, чтобы я поскорее смотался с их стоянки и больше не возвращался. В кривом роге майка моя мгновенно пропиталась мелкой пылью, стала жирной на ощупь от сажи, в городе еще чудило чудом сохранившаяся доменная печь. Я долго выбирался прочь, объезжая гигантские горы железной руды, искореженные вагоны, и поваленные столбы. Я видел Новгород и Старую Россу, Санкт-Петербург и Волга Волга-Верховье. Мне довелось побывать в гостях у украинских нефтяников и фермеров, купаться в черном и белых морях, бродить среди развалин древнего Херсонеса, видеть соломенные крыши украинских хат и выбивать из куртки пыль чумацкого шляха. Вместе с усатым, похожим на Тараса Бульбу украинцем, я запивал молоком кусок сала и вдыхал запах гнилого моря. Но была еще одна встреча. Слегка уклонившись от маршрута, я проехал через устье реки Непрядвы. Остановился на ночлег на ее берегу. Велосипед поставил к воде. Спустился. Река мелкая, по колено не широкая, метров тридцать. Трава густая, сочная, рогоз, лягушки. Ничего особенного. Может, только закат был слишком уж тихим. Да облака в тот вечер туманом вдоль горизонта растянулись. И поле за рекой, не просто поле, Куликово. Я стоял на берегу, смотрел, как гаснет закат. Тишина опустилась плотно, как покрывало. Ни птиц, ни машин, ни цикад. Я поставил палатку, развел костер и, повесив над костром котелок с водой, долго сидел, глядя на огонь. Дрова потрескивали, и пламя подрагивало. То ли от моего дыхания, то ли это был трепет перед той далекой, затерянной во времени битвой. Внезапно я понял, что все было именно так, а не иначе в то утро. Полтысячи лет назад. И зловещая тишина рассвета, и бой, и разорванный пересветом страх. Это было так ясно, так понятно, что я даже не удивился этому своему открытию. Долго я сидел перед своим костерком. Давно уже закипела вода, давно угольки превратились в золу, А рука все бежала по листу и писала. Чалый конь, сунув морду в липовые ясли, хрустел пахучим сеном, кося взглядом на хозяина, стоящего рядом рослого человека в монашеской рясе. Тот время от времени подсыпал в ясли овес из большого берестяного ведра. Весь день они вывозили дрова и корчевали пни. Обитатели монастыря по заведенному порядку добывали хлеб насущный тяжелым ежедневным трудом. Монах успел собрать стойло, успел вычистить коня, но уходить не спешил. Он любил лошадей. Едва скрипнула тяжелая дубовая дверь, висящая на тщательно промазанных густым дегтем петлях, пропуская внутрь вместе с человеком свет затухающей вечерней зари. Нетерпеливо хлопнув дверью, вошедший почти бегом прошел через конюшню нарушив устоявшуюся за много лет спокойную размеренность монастырской жизни. Слышал пересвет. Голос вошедшего, глухо отражаясь от тщательно уложенных бревен сруба, наполнил конюшню. «Гонец ночует у нас сегодня. С севера едет. Из ростовских земель. Приказ Дмитрия, князя московского, выполнял. Народ собирал на татарина». Пересвет провел рукой по щеке лошади, погладил гривастую шею. «На татарина, говоришь?» Он отставил далеко в сторону ведро с остатками зерна и посмотрел в глаза вошедшему монаху. «Где он, этот гонец-то, ослябе «Верно, в трапезной. Туда его проводили». «Пойдешь?» Нетерпеливо, переступая с ноги на ногу, ответил, принесший мирскую новость, удивляясь спокойствию Пересвета. Сам он мыслями был опять там, рядом с гонцом. Только что он вместе с другими монахами теребил гонца вопросами и сейчас торопливо пытался рассказать о том, что удалось услышать. Трудный у него поход был. Народ не верит, что татарину победить можно. Боится. Но обиды много накопилось. Идут. А Слябя сверкнул глазами. «Многие идут. А чуть не убили гонца. Их князь мама его сторону держит. С его помощью власти добиться хочет». А Слябя, слегка повернув голову ухом к двери, удовлетворенно махнул рукой. «Слышишь, клечут?» До конюшни донесся резкий металлический звон била, собирающего иноков в минуту опасности, или какого-то важного события. Монахи, прикрыв стойло, вышли во двор и, не говоря больше ни слова, пошагали к приземистой, крепко срубленной постройке, трапезной, куда со всех сторон после богослужения и трудов устремились обитатели монастыря. Аслябе верно сказал, дружинник был здесь. Он уже отправил в Москву тех, кому ему удалось собрать, а сам запаздывал. Недалеко, всего на расстоянии конного перехода, был его дом. Он завернул туда два дня назад на коротке проститься с женой и маленьким сыном. Нынешний день опять скакал до вечерней зари, нагонял своих. Не успел. Вечер застал его у ворот монастыря. И вот снова распросы, затаённая радость, надежда в глазах. И все об одном. Неужели объединяются князья, забыв вражду и жажду власти? Сам преподобный Сергий, словно забыв о вечерне, расспрашивал его, едва успел он с лошади сойти. И вот он сидел, ждал ужин, за сбитыми из толстых сосновых досок столом, тщательно выскобленным косырем, на длинной, общей для всей братья монастыря скамье, устало вытянув ноги, и уронив голову на грудь. Пересвет сел напротив и какое-то время рассматривал отдельно лежащий шлем, осунувшееся лицо, покрытой пылью брови и густую с проседью бороду воина, и его кольчугу, и тяжелой железные пластины нагрудника. Раздались слова молитвы. Дружинник слегка вздрогнул, приподнял голову и запромосал вместе с монахами слова благодарения. Встретился глазами с Пересветом, чуть заметно кивнул ему и скользнул взглядом вдоль стола, на котором стояли квас, хлеб, лук и дымящаяся гороховая каша в больших глиняных горшках. «Скромная пища у нас!» Пересвет передвинул тарелку с нарезанным черным хлебом ближе к гостю. Небоярская. Небоярская, верно. Не до жиру теперь. Разморила меня. Три недели я в пути. Волю великого князя выполняю. Дружинник жадно откусил от краюхи и с нетерпением зачерпнул из горшка большой деревянной ложкой гороховой каши. Ополчение собираю. Едва проживав, продолжил он большое войско под знамена московского княжества собирается князь щедро платить обещал оружие скупает оружейников привечает оружейник нынче в почете много ли доспешников собрал князь примечание автора доспешник воин ратник во всеоружии в полном вооружении прав ты монах Гонец замолчал и прищурился, словно подсчитывая что-то в уме. «Доспешников немного. Тысяча две на всех». Он положил ложку на стол и покачал головой. «А где их взять?» «Часть у Олега, рязанского князя в услужении. Другие у Михаила, князя Тверского. они, проклятые, на стороне Мамая выступают». У хана вся сила Волжской Орды собрана. И татары, и литовцы, и греки, и рязанцы. Примечание автора. Мамай нанял хивинцев, ясов, вошел в союз с генуэзцами, основавшими свои поселения на Черном море, заключил договор с литовским князем Ягилом. Договор заодно напасть на московского князя. И Олег, рязанский князь, который по неволе должен был держаться Мамая из расчета спасти свою землю, посылал от себя боярина к Ягилу, совещался о том, чтобы вместе с литовским князем прибыть на дом для соединения с Мамаем. С тверским князем Михаилом, непримиримым врагом Москвы, у Дмитрия было заключено перемирие, которое Михаил мог нарушить в любой момент. Николай Иванович Костомаров. Русская история. Глаза дружинника потемнели. Одна надежда — народ поможет. Как же без доспешников будет те, а воин? Пересвет глубоко вздохнул и глянул прямо в темно-синие глаза гонца. Ведь поробят мужиков. Почем зря посекут. На то князья есть. Воевода Боброк. Они знают раз войско собирает. Боброк воеводой неожиданно для самого себя переспросил Пересвет. Не князь ли Волынский? Он помнил рассудительного воеводу еще по своей прошлой домонастырской жизни. Значит, он на стороне Москвы выступает. Говорят, из литовских земель приехал в Москве служить. А ты, выходит, знаешь его? Гонец? пился взглядом лицо пересвета и сам будто знакомый мне, будто видел я тебя когда-то. Отдыхай, утомился в пути то Пойду коня твоего уберу. Монах, прихватив горящий жирным коптящим огнем фонарь, вышел во двор. Солнце давно зашло, утащив за собой последнюю отцветы зари, оставляя взамен колючую прохладу наступившей ночи. Луна успела выкатиться вверх, окрасила тусклым серебром застывшие листья деревьев и стены строений монастыря. Звезды рассыпались по глубокой черной пустоте неба, словно искры растревоженного костра, и задрожали мелкой дрожью, боясь темноты и неслышно подкрадывающейся осени. Пересвет, подняв фонарь над головой, пересек двор и вновь зашел в конюшню. Лошади затоптались на месте, едва услышали знакомые шаги. «Я это! Не волнуйтесь!» Монах прошел к стойлу Чалова, поднял березовое ведро, взвешивая на весу количество оставшегося овса. «Хватит, пожалуй!» Также неспешно вышел во двор, туда, где у коновязи стоял расседланный гнедой конь гонца. Руки его чуть подрагивали. Давно уже ему не приходилось таких новостей слышать. Миряне редко посещали обитель. «Знакомый, — говоришь, — он продолжил в своих мыслях начатый в трапезный разговор. Ясно, знакомый. Я же не всю жизнь здесь живу. Когда-то таким же дружинником был. Эх, кровь боярская, завистью снедаемая. Все мечом махал» власти хотел. Все бы отдал, чтобы семью, мать, брата в усобий погибших вернуть. С Химой разве ж спасешься? Пересвет усмехнулся. Не уйти от тебя, не спрятаться. Он поставил ведро на землю перед гнедым. Тот тихо, радостно заржал, почуяв у монахи друга. И по самые уши Залез в ведро с остатками овса. «Народ, — говоришь, — поможет. Поможет, — это верно. Но я знаю, что там будет. Знаю, что девять человек из десяти на поле лежать и останутся». Монах постоял еще какое-то время в раздумье, затем, освещая себе путь дрожащим пламенем фитиля, Твердым шагом прошел соседнее строение, в котором были сложены земледельческие орудия монастыря. Пробрался в дальний угол, перешагивая через сохи, бороны, цепа. Установил повыше фонарь, чтобы толстый сальный огарок его, как следует, освещал закуток. Здесь, сваленные бесформенной грудой в пыли и паутине, лежали уже много лет его доспехи. Лежали с тех самых пор, как он переступил порог монастыря. Пересвет поднял железный наголовник. Ерихонку. Примечание автора. Ерихонка. Шапка шлемом. Стальной наголовник-воевод. Покрутил в руках, тщательно сдувая пылинки. Аккуратно надел на голову, будто не снимал никогда. Копье привычно, словно не было этих лет, легло в ладонь. Проверил тяжесть его на весу, провел пальцем по острию, по длинным острым ножам, идущим от наконечника почти к середине древка. Примечание автора. По длинным острым ножам острые полосы вдоль верхнего конца копья, чтобы неприятель не хватался руками и не мог мечом срубить наконечник. Приставил к стене, поднял массивный круглый щит, опробовал на прочность ремни держака, покрутил перед собой послушным мечом, положил рядом с копьем. Вытащив на свет тяжелую кольчугу, кованную из вареного каким-то особым образом железа, пересвет вспомнил того кузнеца, который ковал кольцо к кольцу сам, без помощников. Таков уж был у них уговор. «Хороший доспех сработал. Молодец!» Вслух высказал монах свою мысль. «Стрелой не возьмешь». Пересвет с удовольствием бывалого воина помял в руках железную рубаху. «Нет, не спасет броня. Слишком мала дружина в собранной рате и слишком много мужиков. Всех посекут, зальют поле кровушкой. Не спасет броня». Он бережно положил кольчугу на место, поправил крест на груди и протянул руку за копьем. «Как убедить пахари в бою? Не дрогнуть, не побежать!» «Воля Божия на то пересвет!» Монах резко обернулся, столь неожиданным ему показался здесь чужой голос. «Воля Божия!» — повторил стоящий у открытой двери настоятель монастыря. «Преподобный Сергий, ты, Пересвет, обязательно должен быть там, на ратном поле!» Монах и настоятель встретились взглядом. «Иди, Пересвет, нельзя в стороне остаться, когда вся Русь поднялась!» Пересвет помолчал, словно пытаясь мысленно охватить всю русскую землю до самых ее краев. «Конь мне нужен покрепче!» Тот, Чалый, подойдет. Чалый, добрый конь, Сергей кивнул головой. А слябе возьми с собой. Сила в нем от земли и от Бога, Господа нашего, великая, и духом он крепок. Будет в пути вашем надежей и подмогой. Закончился разговор, и тишина опять расползлась, как невидимый плотный туман. Едва только первые проблески рассвета разогнали ночную тьму, иноки уже трудились возле стоящего посреди двора точила, предназначенного здесь, в монастыре, для точки плуга, лопат и мотык. Ослябия вращал круг, оставляя на камне крупные кляксы от тяжелых капель пота, обильно стекавших с его густых бровей, а пересвет сосредоточенно, сознанием дела, подправлял острие наконечника копья время от времени пробуя пальцем его готовность. Наконец кивнул головой напарнику, признав окончание работы. Еще раз взвесил копье в руке. Древко добротное, из выдержанной ели, длинное для пешего боя. Подержал, отставил в сторону. «Доспех возьми, тебе отдаю», — сказал, обращаясь к ослябе и пошел кормить и седлать коня. С восходом и будущих воинов Дмитриева войска и гонца вышло проводить все братья святой обители. «Благословляю вас! Молитвой помогать буду каждый день и час!» Игумен поднял вверх руку, осеняя на прощание крестом преклонивших колени. Долго еще стояли перед открытыми воротами и преподобный Сергий, и монахи монастыря. Давно уже пересвет с товарищами скрылись за деревьями, давно затих мягкий стук лошадиных копыт о влажную осеннюю землю. А монахи стояли, не шевелясь, и каждый думал о той важной в жизни каждого человека минуте, когда приходится принимать главное решение, о той минуте, которая и называется судьбой. А воины оставив монастырь далеко позади почти в прошлой жизни ехали на воссоединение с объединенными силами великого князя дмитрия всю дорогу молчали ничего больше не спросил пересвет ничего больше не сказал гонец пока добрались до москвы опоздали войско уже ушло вперед пришлось нагонять лишь у самого дона догнали обозы и еще целый день обходили одного за другим пеших ополченцев. На версты растянулось собранное войско. Убеждениями, призывами, обещаниями собрали князья народ, и люди пошли, бросив семьи и неубранные хлеба. Шли, не возвращаясь, не жалея, не глядя назад, поверив в единение русских князей. Шли туда, где их ждала или великая радость, или новая великая боль. Шли, надеясь на радную свою силу, на чудо и на столь желанную победу. Слишком много ненависти скопилось у народа против чужеземных поработителей. Вовремя прибыли, брат, пересвет. Никак последняя ночь предстоит перед боем. Вовремя, прав ты, о слябе. Пересвет на миг отвлекся от тяжелых, словно железо мыслей. «Обой!» — это уж как воеводы решат. «Битву проиграть, накопленной власти лишиться и Русь погубить». «Видишь, остановились!» — он указал на князей, молча стоящих на берегу. «Видно, к общему согласию еще не пришли». Монах то ли вздохнул, то ли усмехнулся. Русского князя убедить — дело непростое. Но если через реку пойдем, значит боя не миновать. Ночь опустилась сразу, едва солнце плюхнулось с красным шаром в воду Дона. Десятки костров осветили берег, дым смешался с туманом, густо валившим от реки. Подошли обозы, забулькало в котлах варево. «По лагерю я пройду». Пересвет шагнул по вытоптанной сотнями ног траве ближе к дону, выхватывая обрывки разговоров у костров. «Землица здесь хороша, богатая, словно масло. Быть должно урожаю. Плыть что ли надо? Не умею. Маленькая у нас в деревне река». Эх, нагрудник не надел. Тяжел показался. Хороший нагрудник. Пластины кованы, Не взял, нести поленился. А вин не доделал, ушел. Сын мал еще, не так сделает. Кознец у нас в посаде хороший. Наконечник сробил добрый на рогатину. Вот силища наша какая! Костров, что звезд! Может, обойдется еще? увидят. Они силу нашу не посмеют тронуть. «Зачем воеводы за реку хотят? Здесь бы надо, вдруг назад!» Не затем шли. Воеводы шатер не поставили. Здесь, на бугре, при свете двух костров, они шумно спорили о завтрашнем дне. «Нельзя, князь, на тот берег идти. Больно враг силен». Что делать будешь, коль прижмут к реке? Посекут саблями, засыплют стрелами. Зато стыло не обойти. Смерть принять груди — чести больше. Пересвет определил по голосу Владимира Андреевича, храбрейшего из князей. Переправляться надобно. Густой уверенный голос поддержал Владимира Андреевича. «Нечего от татар бегать!» Не затем клич кидали по всей стороне. Татары у устья непрядвы встали. Поле там хорошее, широкое. На что нам лучше? Мужиков-ополченцев передовой полк поставим. Им все одно погибать. обежать некуда будет. Чтоб живых остаться, выход один. За собственную жизнь драться. Того и надо нам. Татары завязнут в гуще людской. «Устанут в рубке». «А ты где будешь? С холма смотреть?» «Не с холма, а из Дубравы, что в стороне стоит». Говорящий, крепкий, бородатый мужчина, сверкающий при свете костра металлом шлема и кольчуги, спускающийся чуть ниже колен, в котором пересвет узнал волынского князя, резко повернулся на голос. «Да спешников туда поставим». Дмитрий в засаду. И Владимира Андреевича с ними до поры. Свежие силы спор решат. Коль не распознают эту хитрость татары, наша возьмет. Пересвет вышел на берег Дона. Постоял у воды, примеряя на глаз ширину реки. Решились таки, значит быть бою. Вернулся к своему костру. И всю ночь они со слябе сидели почти не шевелясь, глядя то на огонь, то на звезды, поглаживая то оружие, то висящий на груди каждого крест. Весь следующий день и значительную часть следующей ночи пешие ратники переправлялись через реку по мостам из надскоросколоченных расколоченных бревен. Конные нашли брод двумя верстами ниже по течению, Будто отсекли себе путь назад люди, оставив на своей стороне разговоры и сомнения. Построились боевым порядком и молча двинулись за князьями, разгребая руками седые клочья тумана, смахивая рукавами рубах капли пота, вспотевших от волнения лбов. Пересвет вел учалова в поводу, давая ему отдых перед боем. Могучий монах шел, осторожно ступая, опустив взгляд вниз, высматривая на пути поздние осыпающиеся цветы, стараясь не задеть их случайно, стараясь обойти сторонкой. Взмыл жаворонок вверх, крича жалобно, словно захлебываясь плачем. «Где моя подруга? Где она? Куда пропала? Кто поможет?» Увела птица взор пересвета в бесконечную высь. Эх, небо-то какое бездонное! Словно душа младенцу беспомощного. А тишина-то! Он перевел взгляд на вышагивающее воинство. Звона кольчуг слышно не было. Шли пахари, ремесленники, кожемяки, не воины. Хлопали от ветерка подолы рубах. Хрустели лыком лапти, торчали нестройными рядами рогатины. Кто-то шел и крестился на ходу, не глядя по сторонам. Кто-то шептал неслышно одними губами только одному ему ведомую молитву. Кто-то ступал твердо, глядя поверх голов, поверх торчащих копий. Но все шли не отступая и не останавливаясь за воеводами за надетыми на древки стягами и хоругвями, не желая отступать, не желая давать волю страху. Туман поднялся, рассеиваясь в вышине, уходя белыми прозрачными облаками за дом, открывая широкое, заросшее переспелой травой поле. С одной до другой стороны его, словно перекрывая путь, Огромным роем шевелилось скопище врагов, безжалостных, диких, готовых махом сорваться с места и рвать, рубить, топтать, топтать яростно до смерти, до самого корня. Хан кинул, сидя на подушках у своего шатра, ждал повинную. Никак не верил он, что русские посмеют встать напротив не на колени, в рост, с оружием в руках, пересилив извечный страх перед татарской силой. Они выходили и становились ряд за рядом, молчаливые и угрюмые, упрямо опустив головы и не сводя глаз с ненавистного белого шатра. И когда встал устрой строй последний человек, «Последний ратник!» Шум прокатился над полем. Заржали кони, завыли трубы. В страшных нечеловеческих оскалах закричали сотни глоток. Вдруг забурлили, расступились татарские ряды, пропуская одинокого всадника. В три прыжка вылетел он на середину один, без страха, жестко осаживая коня, заставляя того хрипеть и злиться. Конь его, вороной, могучий, холеный, часто и высоко переступая ногами, закружился перед русским строем. Трепеталась во все стороны длинная грива, а огромная металлическая бляха сверкнула на груди в свете встающего солнца раз и другой. Но кривые, словно вырезанные из дубовых корней ноги, тисками сжали бока жеребца. Рука без жалости притянула морду к груди, согнула в покорности шею, заставляя замереть. Взгляд горящих, словно черно-красные угли, глаз всадника побежал по рядам русских воинов. Эй, русский! тщательно проговаривая слова и не скрывая презрительной усмешки, закричал он в ряды русских ратников. И шишак с укрепленным сверху конским хвостом задрожал от ярости и злости. «Я — монгольский хан Тимир Мурза, Челубей!» Он ударил себя древком копья по стальному нагруднику, плотно сидящей на могучих плечах кольчуги. «Кто выйдет сюда? Биться со мной один на один!» Вот и пора. Пересвет, одним взглядом оценив невероятную мощь бойца, понял, что все свое полузабытое воинское умение — Он может выплеснуть сейчас, в бою с вражеским поединщиком. Шлем у него хороший и кольчуга добрая. Бить между пластин надо, тогда ее возьмешь. Копье у него короче на четверть. В этом мое преимущество. С Богом и раздвинув напряженный ожиданием строй, медленно выехал навстречу хану. Вздох облегчения пронесся над русским войском, перешедший затем в рев, вдруг смолкший до да отчаянной, застывшей от надежды и отчаяния тишины. «Я вырву твое сердце, русский!» Тимир Мурза вывернул кусок жирного дерна из земли, одним рывком развернул коня. Садники разъехались по сторонам и неожиданно вместе ринулись навстречу друг другу. Вот сюда, между пластин попасть. Пересвет увидел, как остро отточенное жало наконечника копья прошло точно туда, куда он направил удар. Увидел удивленный взгляд Тимир Мурзы, и стальной блат его копья, от которого увернуться было уже невозможно. Он сумел лишь подставить правую сторону груди, развернувшись за своим копьем и стараясь изо всех сил удержать древко в руках. Пересвет успел выхватить тускнеющим взглядом, искаженное ужасом недоумения, лицо падающего с лошади Тимир Мурзы. Понял, что в руках уже нет копья, но можно еще успеть повернуть остановившегося коня назад, к русским рядам. Он уже не слышал неистового, многоголосого крика радости, прокатившегося над полем, а видел только ликующие лица людей, будто битва была уже выиграна, будто сброшено, наконец, ненавистное ермо, десятками лет висящее на плечах каждого русского человека. Он пытался обнять ставшую красной шею коня, но смог только положить голову на гриву а затем, когда ряды сомкнулись за спиной, близко-близко увидел разлетающиеся в разные стороны лепестки осыпающихся осенних цветов Куликова поля. Конец книги. Читала Людмила Быкова.